Глава восемнадцатая Из состояние тяжелого забытия меня вывел жутчайший скрежет. Он прорывался сквозь сон и настойчиво требовал проснуться. Испугавшись, я резко приподнялась и села, и в это же мгновение ощутила дикую боль в голове. Виски сдавило, в ушах стоял такой гул. Покачнувшись, поняла, что заваливаюсь на бок. Чьи-то заботливые руки подхватили меня и бережно уложили на что-то холодное — С трудом продрав затекшие глаза, уставилась на мужчину. «Вьюго!» Узнавание было мгновенным. «Неплохо!» «Голова!» Я прижала пальцы к вискам. «Ты заболела!» взволнованно шепнул он. «У тебя все тело горит. Я пробовал обтирать, но нужной травы». Хм. Я попыталась улыбнуться, но вышло не очень. «Где же их взять?» Горло першило так... словно по нему точильным камнем прошлись, но хуже всего – это расклеившийся нос. «Я найду тебе нужную траву», – выдохнул юга и прижался губами к моему лбу. «Потерпи немного, и все будет. Это простая простуда, но нужна трава». Громкий скрежущий звук повторился. «Что происходит? Откуда этот шум?» – пролепетала я, морщась. «Готовится открыть шлюзы», – пробормотал йогу. «Еще немного подождать». и начнется промывка. Еще совсем чуть-чуть. Зажмурившись, я досчитала до трех и распахнула глаза. Зрение немного прояснилось, вокруг меня творился бардак. Постелив серую, потертую тряпку на пол, мой мужчина, оторвавшись от меня, принялся спешно скидывать на нее всякий хлам. «Ты собираешь вещи?» Наконец поняла я. «Беру то, что пригодится. А вообще пытаюсь вспомнить, что тут есть. Когда я это коллекционировал, было как бы не в себе. А почему? я туго соображала. В голове царил такой туман. Почему не в себе? Он замер и прикусил нижнюю губу. Было видно, что обдумывает ответ. В юго Лестра на его лице мелькнула злость, но он быстро взял себя в руки. Сейчас ты просто полежишь какое-то время, а я выгребу отсюда только то, что нужно. «Дальше я привяжу тебя к себе, и мы исчезнем для Гурон навсегда. Не спрашивай меня ни о чем». Послушно кивнув, я легла на холодный пол. Меня трясло во ознобе. Слух раздражал каждый звук, а горло... Наверное, последний раз так сильно я болела в детстве. Сейчас бы отвар сестры выпить и забраться в постельку, да с одеяльцем потеплее. Мужская ладонь накрыла мой лоб. «Все в порядке, это просто простуда». Шепнула я одними губами. «Я никогда больше двух дней не болею». «Терпи, красивая моя. Я вытащу нас отсюда и отведу тебя домой. Там твоя семья. Они позаботятся о твоем здоровье». «Сам позаботишься», — шепнула я. «Я от тебе отказываться не намерена». Мужская ладонь скользнула по моей щеке. Пальцы прошлись по скуле и очертили линию подбородка. «Нет, придет время, и ты изменишь свое мнение». «А сейчас просто спи». Ладонь скользнула выше и накрыла мои сомкнутые глаза. Какое-то время мужчина не двигался, а потом тяжело поднялся и снова принялся за сборы. Гол нарастал. Остальные малочисленные постояльцы этих подземелий делали то же самое, что и в юго. Рослые мужчины разной степени целостности ползали по камерам и собирали свою шматье. Трупы, сваленные в центре каждой клетки, никого не смущали – словно это обыденность. Снова закрыв глаза, я ощутила вибрацию. Гул стал громче. Мне бы сейчас испугаться, заистерить, зарыдать, но вместо этого я просто лежала, не двигаясь. Я была опустошена своей болезнью. Маги жизни плохо переносит даже обычный насморк. Болеем мы редко, но очень сильно. Нос нестерпимо щипал, а под ним образовались мелкие язвочки, натертости. Шмыгая, не переставая, я повернулась на бок и поджала под себя ноги. Гул уже просто сотрясал пространство, не смолкая. Я не представляла, что сейчас будет, что задумал мой спаситель. Все, что я могла, это хлюпать носом и терпеть режущую боль в горле. Кто-то снова меня коснулся. «Все нормально», — шепнула я потрескавшимися сухими губами. «Нет, не нормально», — услышала я от Вьюгу. «Выберемся, я запарю тебе трав». «Полыни?» – улыбка тронула мои губы. «И ее тоже». Вьюга прошелся по моей скуле костяшками пальцев. «Я тебе сейчас приподниму и посажу себе на колени. Не пугайся». Мне стало смешно, но рассмеяться не получилось. Вьюга приподнял меня слишком резко, от этого движения голова пошла кругом. «Терпи», – прошептал он, устраивая меня на своей груди. «Недолго осталось». Сняв с меня плащ, он бросил его в кучу к остальному добру. Опустив голову, я наблюдала, как он туго привязывает мое тело к своему. Длинные лоскуты грубой ткани обернули мою талию и грудь. «Так крепко!» – пробормотала я. «Поток будет чудовищным. Потеряться нам ну никак нельзя. Ты должна быть постоянно в моих руках». «А ты уверен, что мы выживем?» Мне стало просто жутко. «Ну, хотя бы потому, что я плавать не умею». «Я уже никогда не выживу», — нервно хохотнул северянин. «А вот у тебя будущее есть». «Знаешь, Вьюга, ты можешь сколько угодно обзывать себя мертвяком, но я-то чувствую, как бьется твое сердце». Меня немного раздражала эта обреченность в его голосе, хотелось крепко ухватить его за плечи и встряхнуть как следует. «Оно остановится, когда ты покинешь меня», — пробурчал он в ответ. Закатив глаза, покачала головой, но мужчина старательно вязал узлы и делал вид, что мы беседуем о погоде и природе. «Я этого не сделаю, и не жди», – прохрипела я и бросила на него недовольный взгляд. «Сделаешь, ты не простишь», – лениво отозвался северянин. «Никто такое не простит». «Ты говоришь загадками, я этого терпеть не могу». «Я просто хочу, чтобы ты была готова узнать обо мне». Нечто очень мерзкое, "Ну так и говорил, Боже, проворчала я. Я эгоист и хочу хоть немного насладиться твоим теплом и этим зыбким, коротким счастьем. Его губы скользнули по моему плечу. Что бы ни было, знай, я не хотел. Я готов любить тебя и умереть за тебя столько раз, сколько потребуется. Прости меня, Лестра". "Прощаю. Что бы там ни было, Я догадалась, зачем весь этот разговор. Кажется, он опасался, что не выживет. Или мы сгинем оба. Но вести за задушевные прощальные речи я была не готова. «Ты еще песнь по нам погребальную спой», не удержавшись, язвила и села удобнее. У самого моего уха послышался слабый мужской смешок. Завязав узлы покрепче, вьюга подтянул узелок с вещами и принялся обвязывать его вокруг моего бедра. «Чтобы мне не мешало», — пояснил он. Но если со мной произойдет что? Ты останешься хоть с чем-то. Тебе нужно будет найти идолов Хашаси и идти строго по ним. Искать нужно не на дорогах и звериных тропах, а... В ельниках или на полянах. В общем, там, где гуроны и мертвяки, как правило, не бродят. Я знаю об этом в югу. Бывало в тумане несколько раз». «Надеюсь, этот раз будет последним». «Нечего тебе тут делать». «Зато мы, наконец, встретились», — подметила я. «Я бы душу туману продал за то, чтобы мы никогда с тобой не встречались». Я не стала продолжать этот разговор. Мне стало немного обидно. Нет, я понимала, о чем он. Ему не по душе обстоятельства встречи, а не моя персона. Но осадок остался. К тому же временами я не понимала вьюгу совсем. Его недомолвки, непонятные фразы... Внезапно наступила тишина. А затем оглушающий гул пронесся по пещере. Все, не сговариваясь, подскочили и принялись в буквальном смысле лезть на стены. Кто сильнее, забирался по прутьям выше, кто слабее, просто обнимал решетку и, наверное, молился. Мы же просто сидели на каменном полу. В йогу мне стало жутко. «Это единственный шанс. Другого ни у тебя, ни у меня уже не будет». Огромный камень, закрывающий шлюз, отъехал в сторону. Решетки медленно поползли вверх вместе с тем, кто на них висел. В помещение хлынула вода.